Пробелы в праве и способы их восполнения. Пробел в праве – это полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве юридических норм, необходимых для урегулирования конкретных общественных отношений. Способы восполнения пробелов в праве – Первое. Правотворчество. Принятие компетентным государственным органам необходимой правовой нормы. Второе. Аналогия. То есть определенное сходство между различными явлениями и предметами различают два основных вида аналогии. Аналогия закона ⁇ это принятие решения по конкретному юридическому делу на основе правовой нормы, рассчитанной на регулирование сходных общественных отношений, близких по своему содержанию, значению и характеру. Аналогия права ⁇ это принятие решения по конкретному юридическому делу на основе общих принципов и смысла права в целом также отрасли или института определенной отрасли права. Восполнение пробелов права путем аналогии возможно ли в случаях, когда прямо разрешенных законом, например, аналогия не может применяться в уголовном административном праве. Особым вариантом применения аналогии является субсидиарное применение закона, возможность использования которого вытекает из системности отраслей права и особенностей законодательной техники.